Глава пятая. Промежуточные вопросы. Произошедшего изменить уже не получится. Подрезать ниточки, удерживающие дамоклов меч, и говорить с Хельгой о случившемся я не решился. Рано или поздно меня ждет кара, так зачем ее ускорять? Тем более портя такой момент. Усилием воли я вытеснил мысли о туманном и определенном мучительном будущем, и освободившееся пространство заполнила Хельга. Думаю, такое бывало в жизни каждого мужчины. Например, вы боялись подойти и познакомиться с девушкой, настолько она была потрясающей. Или, например, будучи студентом, познакомившись в ночном клубе с умопомрачительной красоткой, вы, набравшись смелости, решались сделать шаг вперёд. И вот, проявив настойчивость и чудеса обаяния, плюс вследствие каких-либо ещё событий, вы вдруг оказываетесь с девушкой мечты наедине, и не верите себе. Не веря, что такое могло случиться с вами, вы пытаетесь выбросить из головы вопрос, почему-то эта богиня обратила на вас внимание. Так, стоп. Что это за лирика? Если конкретно, Хельга в естественном обличье выглядела шикарнее любых девушек с фотографией глянцевых журналов, над которыми поработали орды редакторов. В этот момент я лежал и наблюдал, как она, потянувшись, И даже не взглянув на меня, прошлась куда-то в дальний угол своего хранилища, где оказалось зеркало. Ее вид портила только недлинная бороздка на левом предплечье. Видимо, я туда попал бронебойным выстрелом. Хранилище Хельги напоминало скорее большой дом, а в стенах я отчетливо разглядел дверные проемы. Мой взгляд снова прилип к женщине. «Да нет, не бывает такого. Похоже, меня еще хвост Хамаона не отпустил». Не бывает женщин с такими фигурами. Это больше похоже, ну, не на куклу Барби. Та по сравнению с Хельгой вполне заурядна. В общем, не знаю, с кем сравнить. Да уж. О чем, о чем? О женщинах я еще даже не успел задуматься. А тут такой сюрприз. Я, конечно, уровнем еще не вышел и с долгами не успел рассчитаться. Но такую женщину я не отпущу. честно Я еще не до конца все осознала и черной завистью завидовал сам себе. «А что это у тебя такой мечтательный вид?» спросила Хельга, внимательно наблюдая за мной в отражении зеркала. «Ты там не напридумывай лишнего. Я получила то, что хотела. Если у тебя развиваются лирические настроения, ты мне скажи. Я тебе руку отстрелю. В раз придешь в себя». Мое лицо из мечтательно улыбающегося стало ошарашенным. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. На меня будто ушат ледяной воды вылился. «Ты чего это, загрустил?» Продолжила она, изучая своими цепкими глазами мою реакцию. «Если я задела твои чувства, и ты хочешь погрустить, то могу тебе еще и ногу отстрелить». «Лучшее средство от грусти. Уж поверь, проверено на себе». «Ну что, помочь?» Она повернулась ко мне лицом. Я поднялся на локтях. «Вот молодец». «Приходи в себя, а то, смотрю, чуть не потерялся в грезах». Она с показной досадой покачала головой. «А вроде взрослый мужик». «Ага, просто не ожидал такого». Я натужно усмехнулся. «Чего именно не ожидал?» Легко улыбнувшись, спросила она. «Да вообще всего. Особенно твоей реакции», честно признался я. «Удалось характеристики поднять?» Поморщившись, она решила сменить тему. Похоже, вопрос каких-либо отношений был для нее исчерпан. Я хотел посмотреть в левый нижний угол, но взгляд снова прилип к ее обнаженному телу. «На что смотришь?» Она усмехнулась. «Да красивая ты, аж дух захватывает!» Ответил я, бесстыдно разглядывая ее тело. Она окинула меня беглым взглядом. «Ты тоже ничего. Но сейчас подпорчу тебе настроение». «Я помню, как это все!» Она соблазнительно погладила себя руками, напоминала сморщенную картошку и висела ниже пупа. Ладно. Поняв, что ее попытки не возымели эффекта, она открыла потайную дверцу и, достав боевой костюм, начала втискиваться в него. «Я когда оценила по достоинству все прелести новой жизни», вдруг продолжила она, «возомнила себя бессмертным эльфом из сказок, а со временем начала понимать, что это обман тысячелетия». Люди, как были на уровне гоблинов, так и остались. Только нацепили красивые маски, да жить стали дольше. А еще я поняла, что красота, в частности, красота тела, практически ничего не значит. «Как это?» — решил поддержать я беседу, наблюдая за ней. «Ты еще совсем юноша. Тебе предстоит многое узнать о той жизни, которую пропускали люди пару сотен лет назад». Она взглянула на меня. «Со временем начнёшь разделять желания тела, потребности разума и устремления духа». «Так, характеристики», — напомнила она. Я, наконец, смог оторваться от аппетитных форм воительницы. Лог системы гласил следующее. «Поздравляю, чемпион! Ты победил опасного противника! Побеждённый противник — шипастый огнестойкий питон. Получено опыта 1200 очков!» Общее количество опыта 7378 очков. Интересно. Оказывается, это был негодозавр. Нужно будет почитать про эту рептилию. Повышена второстепенная характеристика Реакция, уровень 20. Повышена основная характеристика Скорость, уровень 7. Открыта основная характеристика Скрытность, уровень 6. Открытые второстепенные характеристики. Маскировка уровень 12, терпение уровень 8, бесшумность уровень 9, тихое передвижение уровень 5. При следующем посещении капсулы к тебе будут применены генные мутации, повышение мимикрии на 20%, подавление внутренних процессов организма 10%. Повышена второстепенная характеристика, интеллектуал, уровень 19. Повышена основная характеристика, интеллект, уровень 8. «Ну, что там у тебя?» — напомнила о своем вопросе Хельга. Реакция выросла. «Стоп, стоп, второстепенные мне вообще не интересны. Кстати, я бы рекомендовала их вообще скрыть меньше лишней информации. Ты давай по основным. Скрытность открыл?» «Да». Аж шестого уровня. Ещё поднял скорость и интеллект. Молодец. Можно, конечно, и лучше, но ещё успеешь. Резюмировала Хельга, завершая процесс одевания. А что по очкам опыта? Что в итоге решил развивать? Немного подумав, я ответил. Набралось чуть больше семи тысяч очков. Склоняюсь к тому, чтобы развивать оружие ближнего боя и скрытность. Хороший выбор, но про стрелковое тоже не забывай. И не затягивай с распределением». А как в городе окажешься, первым делом купи себе хорошую амуницию. Главное, чтобы опыта хватило и денег. В этот момент в щель между камнем и хранилищем протиснулся до боли знакомый силуэт кошачьей морды. Я сразу подобрался всем телом, пытаясь нащупать на поясе рукоятку да хоть чего-нибудь. С разочарованием обнаружив, что одежды-то на мне нет, я замер, следя за животным и готовясь к нападению. Хамон по-хозяйски пролез внутрь хранилища, Принюхавшись, осмотрелся, а потом, мурлыкнув, направился к Хельге и начал тереться об ее ноги. «У меня отвисла челюсть». «Да это же... Он же нападает сразу!» Хельга только усмехнулась и, наклонившись, погладила кота за ухом. «Он нападает только на тех, кого может победить», — усмехнулась Хельга. «Умные твари! Если понимают, что не справится, старается подружиться. Этот уже неделю около меня трется». Она снова потрепала Хамаона по голове. «Ну, а я-то знаю. Стоит расслабиться, и сразу попытаешься меня сожрать». Хельга подняла кота на руки и уселась, выдвинув перед этим из стены скамью, такую же, как те, что я видел в баре исследователей. «Надо тебе еще попробовать сегодня поднять восприятие. Только без приключений на этот раз». Она усмехнулась. «Ты бы оделся? А то еще котик захочет поиграться. Не думаю, что ты обрадуешься». Решив последовать ее совету, я начал натягивать на себя боевой костюм. «Слушай, а где тот твой доспех?» — спросил я, оглядев ее новое облачение. «Ну, который похож на танк-трансформер. Да он здесь без надобности особо, противников сильных нет, разве что матки биаров. Но на них я вряд ли снова решусь идти в ближайшее время. Но ты вроде быстро с ней справилась». Я навострил уши, радуясь, что получается так быстро дойти до интересующей меня темы. «Даже слабая самка из меня чуть мозги не выжгла», — ответила она, глядя на меня с усмешкой. «Я только ради спортивного интереса решилась. Предположила, что если разом уничтожить много мозговых центров, то получится ее оглушить. И в итоге я оказалась права. И несмотря на то, что матка Биаров была ослаблена и сражалась в полсилы, я вполне могла остаться у нее в пещере без мозглой мумии. «Слушай, а ты не думала попробовать пообщаться с ней?» «Биары ведь вроде разумные». Я осёкся под тяжёлым взглядом Хильги. «Ну, или если бы она сама захотела с тобой поговорить?» «Этим пускай занимаются те, кому за это платят. Для меня Биара враг, а врага нужно убивать», — отрезала воительница. «Если она замешкалась, нужно бить, пока есть шанс. Нашёл слабую точку, бей в неё, пока не победишь». Она выдержала паузу, глядя на меня в упор. «На этой планете мало приятных людей, но нужно разделять своих и чужих. Самый бесполезный че... объект мне ближе, чем непонятная тварь, покрытая щупальцами». Да уж, про Ошку ей точно говорить не стоит. Передо мной высветилось уведомление. «Объект, объект. Хельга отправляет вам видеофайл. Принять. Отказать. Изучишь на досуге. Там записи попыток реабилитации нескольких солдат». Их отряд посылали на зачистку логова матки Биаров. Я нажал «Принять» и случайно активировал один из файлов. Я увидел перед собой лицо какого-то мужчины. Глаза на выкате и смотрят в разные стороны. Лицо постоянно дергается, руки производят непроизвольные движения. И ясно было, что он совсем не в порядке. «Она выпила! Выпила их всех!» – причитал мужчина. «Досуха выпила! Без остатка! Ничего не осталось!» «Был человек, а стала кукла!» А я видел все, я сопротивлялся. А оказалось, что для матери я как лакомство. Она пила меня и пила, как грёбаную пиноколаду. Я пиноколада для матери. Я должен вернуться и служить ей. Мужчина рванулся вперед, брызжа пеной изо рта. Я должен служить ей. Вы не имеете права меня удерживать. Я принадлежу матери. Я ее руки и глаза. Я должен быть пиноколадой. Я не сразу понял, как отключить файл, и наблюдал этот ужас еще полминуты. Спустя минуту я, наконец, оделся. Хельга достала откуда-то рацион и, медленно поглаживая кота, наблюдала за мной. «Я осмотрюсь?» – спросил я, окинув взглядом хранилище. «Валей!» – кивнула она, потягивая жидкость из бутылочки. Первым делом я направился к зеркалу. Мне было очень интересно, как я выгляжу. У меня ведь не было такой возможности с самого первого пробуждения. Встав перед отражением, я внимательно осмотрел свое лицо и в удивлении замер. Так я даже в 20 лет не выглядел. Кожа идеально ровная. Ни морщин, ни заломов. Будто обивка у новенького автомобиля. Зубы белоснежные и как по струнке. Присмотревшись внимательнее, я обнаружил тонкие белесые полосы, протянувшиеся от шеи, где висел кулон, к глазам и ушам, рту и носу. Полосы едва заметно пульсировали. Такие же линии выделялись на запястье, на котором был надет браслет фронтального поля невидимости. «Слушай», — я вдруг вспомнил еще кое-что. «У меня один товарищ прошел курс боевой психологической подготовки, и, в общем, он не совсем адекватен. Ты не сталкивалась с такими случаями? Как сделать его нормальным?» «Ну, я проходила этот курс. Что значит нормальным?» — спросила она, внимательно глядя на меня. «Ну, он...» Я даже растерялся от неожиданности. Но быстро, собравшись с мыслями, смог сформулировать аргумент. «У него не такой большой уровень. Он вообще юрист не имеет боевых навыков, но он бросается на опасных животных с голыми руками. Это же ненормально!» «Это нормально», — с легким нажимом произнесла она. «Он набирается боевого опыта. Для него это важно сейчас. Ну, а я понимаю, о чем ты. Эффект... Ммм... Слабоумие...» спадет через месяц. Или при сильном воздействии на сознание. А лучше дать ему возможность набить как можно больше шишек в этот период». «Ага», — согласился я, а сам размышлял по поводу фразы «воздействие на сознание». «Слушай, а такое хранилище, как его получить?» — окинул я взглядом комнату. «Это не хранилище», — усмехнулась она. «Это самоподдерживаемая комната, но лучше тебе не знать, сколько это стоит». Каждый раз, платя по счетам, ругаю себя, но слишком уж это удобно. А есть бесплатные решения? Ну, типа как с хранилищами?» Спросил я, хитро прищурившись. «Нет, эти бесплатно не раздают», — произнесла Хельга, поднимаясь со своего места. «Ладно, пора дальше делами заниматься». Вдруг сполошилась она, будто дождавшись какого-то сигнала. Она согнала кота, и тот, испуганно мяукнув, поджал хвост и быстро выскользнул из убежища. подойди-ка — сказала она, внимательно глядя на меня. Я подчинился. Хельга попросила меня наклониться и впилась в мои губы долгим поцелуем. Мое сердце в груди заколотилось, наполненное новой надеждой. Однако через мгновение я почувствовал вкус крови во рту и прочитал появившееся перед глазами сообщение. «Подарочек тебе небольшой. Пара полезных протоколов и усиление восприятия», — написала Хельга. «Ну, чего ждешь? Глотай!» Дождавшись выполнения указаний она продолжила. «Там, правда, небольшой бонус есть. Специализированный маяк. Теперь всегда буду знать, где ты находишься». «А это мне зачем?» Написал я. «Модуль, чтобы характеристику восприятия быстро поднять. А маяк на всякий случай. Мало ли что может случиться». Она обворожительно улыбнулась, а затем продолжила. «Я сейчас выйду и сразу активирую поле невидимости. Ты выходи вслед за мной секунд через десять. Будешь меня искать». «На всякий случай предупреждаю, по хранилищу моему не лазить. Открыть все равно ничего не сможешь, а вот на мину нарваться запросто». Она лукаво улыбнулась, или мне это только показалось, потому что через мгновение ее лицо вновь приняло обычное серьезное выражение, а глаза подернулись ледяной дымкой. «Но все. Бывай». Развернувшись, она направилась к выходу, а уже через секунду растаяла в воздухе. У меня вдруг возникла странная мысль. Она ведь даже не поинтересовалась, как я выбрался из пещер.